ва, четвёртая. Антон. Друзья уставились на меня, будто я только что предложил им выпить китайскую настойку из змии. В нашей компании мы не практиковали извинения, ни перед кем. Мы хозяева жизни. Каждое слово закон. А если кому-то не нравится наше поведение, пусть идёт лесом, да подальше. Естественно, моё предложение вызвало небольшой шок. Я и сам не понял, почему сказал именно это. просто вдруг почувствовал, что без извинений девочка меня близко к себе не подпустит. А так как мы хотели нагнуть ещё и её босса, за которого она заступилась, извиняться придётся перед всеми сотрудниками кафе. Пашка внимательно посмотрел на меня, почесал голову, потом согласно кивнул. Извиняться надо по полной программе. Так, чтобы ни у кого сомнений не возникло, что мы этого желаем от души. Мы с Максом уставились на Блонди. Извиняться? Он, ну и ну. Это что-то новенькое, и совершенно невероятное. Но Пашка загадочно хмыкнул и пошёл вперёд. Мы, как преданные псы, двинулись следом. Клуб Забияка нам нравился. В нём всегда царила какая-то шальная атмосфера. Можно было покурить кальян, а если постараться, то что-то и покрепче, разжиться таблетками и девочками на короткий перетык. Но мы это не любили. Почему? Да просто были брезгливыми. И зачем искать приключения на свою задницу, когда вокруг бродит толпа цыпочек, готовых на всё за дешёвенький коктейль? Мы мальчики богатые, можем и тряпку подарить, и в Турцию свозить. Няньчиться с дешёвыми подстилками не для нас. Мы заняли привычный столик на втором этаже у балюстрады. Здесь хорошо был виден танцпол, не так гремела музыка, и глаза не болели от безумного мелькания света. Вокруг нас обычно тоже сидели приличные люди, с многими из них мы были знакомы. Пашка заказал напитки и закуски. Он жадно набросился на салат, а мы терпеливо ждали, какая гениальная мысль стукнула в голову нашему заводиле. Наконец он вытер рот и пальцы салфеткой. Маляжна откинулся на спинку кресла и поднял на нас тяжёлые веки. Ну, не тяни, крикнули мы. Выкладывай, что придумал. Стрела, тебе придётся потрудиться уже сейчас. В смысле. Давай ноги в руки и идуй назад в кафе. Оно уже закрылось. У тебя два варианта. Если забегаловку закрыли, оставляешь на крыльце охапку цветов. Где я ночью найду цветы? Мозги включи, первая клумба твоя. Осень же. Ничего, найдём. Раз надо, поищем круглосуточный магазин или у друзей спросим. О, у твоей маман, кажется, есть несколько таких. Наверняка можно вызвать продавца. Он дверь откроет и цветочки выдаст. Не, возразил я. Это не вариант. Маман сразу узнает. У неё везде глаза и уши. Потом по шапке получу. Ладно, не парься. Придумаем что-нибудь. И что дальше? не выдержал Макс. Я видел, как горят у него глаза от восторга. Всё правильно. Не ему же отдуваться за идею блонди. Представим, что открыто. Здесь тоже два варианта событий. Слушайте сюда. Мы наклонились к нему, чтобы не пропустить ни слова. Девчонка на месте. Вручаешь цветы ей и просишь прощения. Девчонка ушла. Даю букет хозяину. Перебил я его. Нет, идиот. Еще мачо называешься. Спрашиваешь у чурки адрес цыпочки и тащишься к ней домой. А там уже будешь действовать по обстоятельствам. Не хочу. Ты предлагаешь мне одному за всех отдуваться? Мы рядом будем не сы, только не станем светиться. Это же пока первый этап украшения страптивой девицы. А второй? Мозги включи. Мы опять запрыгнули в парше Макса и поехали по ночным улицам обратно. Дороги были свободны, и мы решили прокатиться с ветерком. Время поджимало. Естественно, все магазины уже были закрыты. Макс остановился у клумбы, сплошь покрытой красными и белыми хризантемами. И в четыре руки Блонди остался на трём. Нарвали целую охапку осенних цветов. К кафе подкатили через полчаса. Свет в окнах ещё горел. Я же говорил, забегаловки так быстро не закрываются. Стрела вперёд. Почему я? А кто у нас герой-любовник? Я не хотя выбрался из машины. Макс собрал цветы и свалил мне их на руки. Я так и попёрся, как идиот в кафе. С трудом освободил пальцы, дёрнул за ручку, но дверь оказалась закрыта. Хотел уже развернуться, но блонди выглянула за угла и показала мне кулак. Тогда я постучал, а сам встал к стене, чтобы меня не сразу заметили. Дверь открыла шустрая официантка. Она огляделась, мыткнулась, и тут я вышел из тени. Она вытрящила глаза, набрала полные лёгкие воздуха и приготовилась закричать, но я её перебил. Погоди, не Ари, я не хочу навредить. Ничего тебе надо? В её глазах мелькнул страх. Она опустила руку в карман и нервно что-то там сжала. Точно, боится, что деньги отберу. Я радостно улыбнулся в 32 пока ещё своих зуба. Слушай, видишь, я показал ей цветы. Извиниться хочу перед тобой и той девчонкой. Повёл себя как последний придурок. Я сделал лицо щеночка, бровки сложил домиком, губки растянул в неуверенную улыбку, сама скромности доброта. Поняв, что я не буду отбирать у неё деньги, официант как расслабилась и захихикала. Ой, а что у меня-то просить? Я только со стороны наблюдала. Ты лучше перед Риткой а за матом извинись. Ага. Значит, девчонку Ритой зовут. Редкое сейчас имя, прямо королевское. Ну, сама понимаешь, цветочки боссу не нужны, опустил глаза я, потихоньку начиная заводиться. Зачем мне нужна эта престарелая тётка, которая уже откровенно кокетничала со мной? Ага, но он другой букет любит. Она потёрла пальцами, намекая на деньги. Обязательно, ладушевелся я. А сейчас позови ту девушку. А её нет, недавно ушла. Вот чёрт. Я готов был растерзать эту идиотку на части. Столько времени мне мозги ела. А куда ушла, знаешь? Конечно, а тебе зачем? Говорю же, хочу извиниться. Людка, кто там? Он слышал я крик хозяина кафе и спрыгнул с крыльца в тень. Я сейчас, крикнула она, повернув голову к входу в кафе. А ты приходи завтра. Она уже схватилась за ручку двери и хотела скрыться, но я удержал её за локоть. А цветы? Зачем мне они? У меня перед домом такая же клумба растёт. Я располовинил букет и сунул часть в руки официантки. На сегодня я свою задачу выполнил и мог смело уходить. Ой, чёрт. Всё равно приятно, когда такой красивый парень цветы дарит. Она смутилась и даже покраснела. Ладно, иди этой дорогой. Редко живёт он в том доме. Это общежитие. Сунь бабке на вахте стольник, и она тебе позовёт девчонку. Вот, спасибо. И сразу пошёл в ту сторону, куда показала мне официантка, проклиная всё на свете. И зачем в это ввязался? А всё блонди, гад. Я глянулся. Людмила всё ещё стояла на крыльце. Но вот она махнула мне рукой и скрылась внутри здания. Я обрадовался, выкинул остатки цветов в кусты и повернулся, мечтая оказаться в машине. И тут заметил Риту. Девушка только что вышла из ночного магазина и медленно пошла по пустынной улице. Я залез в кусты, выхватил оттуда несколько хризантем и бросился за ней следом. Рита Домой я просто летела. Моё общежитие находилось недалеко. Специально искала работу поблизости, чтобы не тратиться на метро. Я делила комнату с ещё двумя девушками. Однако Ира в последнее время нередко оставалась ночевать у своего парня. А Анжела приходила поздно. Она подрабатывала официанткой в ресторане. Так что чаще я была одна и очень этому радовалась. Никто не мешал заниматься. Бросила сумку, скинула ботинки и сразу полезла в шкафчик. Очень хотелось чаю. Увы, полки сияли стерильной чистотой. Ни чая, ни печенья, ни конфет в комнате не было. Вот зараза. В душе медленно закипала злость. Опять Ира притащила гостя, а он слопал все наши скудные запасы и глазом не моргнул. Сколько раз мы уже просили соседку не уничтожать под чистое всё в шкафу. Ну а я и, кажется, наши с Анжелой проблемы по барабану. Девчонки, вы на работе ужинаете. Подумаешь, чаю вечером не попьёте. Не каждый раз так. Вот и приноси своё, сердилась Ира. Нечего наше уничтожать. Я пошла в общую кухню, заглянула в холодильник и про себя чертыхнулась. Точно помнила, что в моём пакете оставался кусочек сыра и булка, но теперь всё исчезло. Пришлось идти в магазин. Ладно, мы в кафе поужинали, но завтракать мне придётся в комнате. Так дешевле, чем покупать еду в буфете колледжа. Ты куда на ночь глядя? крикнул охранник дядя Вася. Сейчас приду. До круглосуточного магазина было недалеко. Район у нас спальный, поздним вечером просто вымирает. Люди рано ложатся спать, чтобы утром с новыми силами добираться до работы. Я купила всё, что запланировала, и уже возвращалась домой, как услышала сзади шаги. Сердце заколотилось от волнения. Страшно. Я остановилась, боясь обернуться, и прислушалась. Шаги пропали. Вот чёрт, точно идёт за мной. Глазами стала искать какую-нибудь палку или камень для защиты. Как назло, ничего не попадалось. В крайнем случае буду воевать пакетом. А в нём бутылка молока. Если правильно размахнуться, можно отбить у преследователя желание нападать. Я ускорила шаги. Топот ног за мной тоже усилился. Пришлось остановиться и на этот раз обернуться. Сзади шагал парень с букетом в руках. Облегчение. Какое счастье. Люди с цветами не могут причинить вред. Наверняка парень бежит к своей девушке на свидание. Я прибавила шагу и уже поднималась по ступенькам общежития, как услышала громкий возглас. Ого, ничего себе. Я обернулась. Сзади стоял тот парень с цветами, который шёл за мной. Только в свете фонаря теперь могла разглядеть его лицо. Это был красавчик-мажор, что меня поцеловал в кафе. Невольно облизнула губы, которые до сих пор горели, и кинулась к двери. "Вот это да", опять воскликнул мажор. Любопытство пересилило страх, я повернулась. "Если что, крикну дяде Васе. Он выскочит мгновенно". Мажор не обращал на меня никакого внимания. Он задрал голову вверх и восхищённо разглядывал небо. Я тоже перевела взгляд. Интересно, что он там увидел? Летающую тарелку? Небо как небо, звёзды, луна, закрытая наполовину облаком. Я взялась за ручку двери и потянула её на себя. "Вот опять!" воскликнули сзади. "Ты это видела?" "Что?" рефлекторно спросила я и осеклась. Этот мерзавец добился своего, привлёк моё внимание. Падающая звезда в это время года. Удивительно и невозможно. А мне какое дело? Рита, прости. Я хотела извиниться за своё мерзкое поведение там в кафе. Стоп. Откуда он знает моё имя? Я растерялась. В голове пронеслась стая вопросов. Он наводил обо мне справки? Зачем? Где? Или уже был в кафе? Кто ему сказал? Людка? Да я ей голову завтра оторву. Вдруг этот подонок вскочил на крыльцо и начал подниматься. Я неожиданно испугалась. Вернее, испугалось не я, а моё тело. Колени подогнулись, дыхание стало частым и глубоким. Кровь будто отхлынула от лица. Только потом страх коснулся сознания. Стой, где стоишь, рявкнула я, и он замер на одной ноге. Ещё шаг, и я позову охранника. Я действительно была готова закричать. Что ещё делать с этим противным мажором? Не о звёздах же разговаривать. Ладно, ладно, не злись. Я с миром пришёл. Вот, цветы. Он протянул мне потрёпанный букет хризантем, но я не двинулась с места. Отнеси туда, где взял. Прости. Все магазины были закрыты. Поэтому ты ограбил клумбу? А что делать? Я хотел девушке угодить. Но сначала ей чуть волосы не выдернул. Хороший старт для знакомства. Я отвечала мажору, а сама не понимала зачем. Вот зачем я стою и болтаю с ним. Таким всё, как об стенку горох. Не получилось силой, решил лаской и обоянием задобрить. Он действительно был очень харизматичным парнем. Его серые лучистые глаза, белоснежная широкая улыбка так и притягивали взгляд. Невольно хотелось улыбнуться в ответ. Я не понимала, что происходит с моим телом, которое жило отдельно от головы. О, да. А то, что девушка мне по лицу грязными перчатками залепила, тоже ерунда. Нечего лезть со своими слюнявыми губами куда ни просят. Рид, ну не будь такой злюкой. Мажор опять улыбнулся во весь рот. Я виноват. Прости. Проехали. Я открыла дверь и шагнула в холл общежития. Парень перепрыгнул через ступеньки и мгновенно оказался рядом. Моё сердце заколотилось как бешеное. Я даже рот приоткрыла от волнения и захлопнула его, когда поняла, что выгляжу, как совершенная дурочка. «Дядя Вася!» — заорала я, что есть мочи. «Вызывай полицию! К нам вор лезет!» «Где? Кто?» Вахтер выглянул в окошко и под слеповато щурись увидел меня. Я махнула ему рукой. «Рита, какой я вор!» Мажор смотрела задаченно. «Шаг назад, живо!» «Ладно, не злись!» Он спустился на пару ступенек. Дядя Вася доковылял до дверей и строго уставился на парня. И к тоже такой будешь, Антон Стрельников, сын своих родителей. А почему Ридка говорит, что ты вор? Цветы на клумбе сорвал. Вот иди, посади их обратно. Так они же сломаны. В глазах парня мелькнуло раздражение, потом он посмотрел на меня и мгновенно сменил выражение лица. А это уже не наша проблема. Ридка, марш домой. А цветы нам ворованного не надо. Гордо ответила я и прошла в холл общежития. Дядя Вася ещё минуту стоял у входа и о чём-то разговаривал с Антоном, а потом запер дверь на засов. "Ритка, красивый парень", сказал вахтёр. "Смотри, вскружит он тебе голову. Что вы? Знаете, какой он на его дружки подонки? Азамат и Григорьевич, это хозяйки бабхауса? Да, он. Так вот этим мажорам не понравилась еда. Они её на пол вывалили, а потом ещё и босса хотели на колени поставить. Я таких козлов терпеть не могу. Ох, Ритка!" Хорошая ты девушка, но не знаешь жизни, дядя Вася покачал головой. Любовь зла, полюбишь и козла. Слышала такую поговорку? Я кивнула. Вот то ты и оно. Полюбишь так, что жизнь без него покажется адом. Да ну, дядя Вася. Сейчас такой любви не бывает, засмеялась я. Обычно встречаются день-два и сразу в постель прыгают. А как надоели друг другу, так и разбегаются в разные стороны. Или вон как Людочка из нашего кафе. А ты себя с Людмилой не сравнивай. Варенье будешь? Вишнёвое. Моя сама варила. Давайте. А я печенье купила. Мы пили чай, разговаривали, а слова во актёра не шли у меня из головы. Нет, как можно полюбить такого придурка, как Антон? Это же мразь первостатейная. Он даже прощение пришёл просить с ворованными цветами. Меня по себе мерит, что ли? Я долго не могла заснуть. И даже попытки прикинуть, на что пойду завтра тратить случайные чайлы, не помогли переключиться. Перед глазами всё время стояли лучистые глаза Антона. А утром меня ждал новый сюрприз.